Глава 16. Настоящее время. Владимир. В дверь едва ощутимо стучат. Кажется, я задремал. Открываю глаза, перед собой вижу Веру, сладко свернувшуюся калачиком на кровати. Уголок губ дрогнул в полуулыбке. На нее можно смотреть вечно. Особенно, когда на душе хреново. Всего пара секунд общения с дочкой так тепло становится. Невозможно описать словами свои чувства почему я раньше о ней ничего не знал? Подожди рвать и метать, Влад. Дождись официального подтверждения, что она твоя дочь. Дверь осторожно открывается, позади раздаются шаги. Влад, меня окликают шепотом. Пришли важные документы, то, что ты так долго ждал. Поднимаюсь на ноги, поворачиваясь лицом к заму. Он протягивает мне белый конверт, наглухо запечатанный с эмблемой частного медицинского центра. От волнения в горле пересыхает. «Что ж», — продолжает шептать, — «не буду тебе мешать». Хлопнув по плечу, Евгений так же тихо удаляется, как и вошел, чтобы не разбудить Верочку. Сжав в кулаке конверт, опускаюсь на стул. Еще минут пять молча сижу, глядя на девочку, потом на конверт. Растягиваю время перед важным событием. Я очень сильно волнуюсь. Прямо сейчас я узнаю, стал ли я отцом однажды. Пальцы подрагивают, когда я разрываю край конверта и извлекаю оттуда документы. Глаза непроизвольно опускаются вниз, цепляясь за самую важную графу – итоговую. Как назло в кармане вибрирует телефон. Черт. Номер главврача. Отхожу вглубь комнаты, отвернувшись к окну, отвечаю на звонок. «Слушаю. Владимир Николаевич, новость для вас. Я бы очень хотел, чтобы она была хорошая». В последнее время все через одно место, не считая того, что я чудом совершенно случайно нашел свою кровинку. Как же я вовремя забрал дочь из детского дома, прежде чем ей сломали бы жизнь? Какая новость? Полиночка. Сглатывает. Она быстро и уверенно идет на поправку. Ясно. Но это еще не все. Делает важную паузу. Пациентка открыла глаза. Пытаюсь вдохнуть... Чувствуя, как волны дрожи сотрясают все тело, парализуя горло и легкие. Что она сказала? Она помнит что-нибудь? Помнит, кто ее сбил? Ой, увы. Она всего лишь на пару секунд глаза открыла, посмотрела на меня, а потом опять погрузилась в сон. Но это нормально, вы не волнуйтесь, это добрый знак. Смело могу вам сказать, ее жизни на сто процентов ничего не угрожает. Кризис миновал. Хорошо, спасибо. Завтра утром обязательно приеду. Я думаю, что утром она уже сможет что-то сказать. Мы за ночь обязательно поставим ее на ноги. Это вряд ли. Хмуро добавляю, вспоминая о ее сломанной ноге. Да, я образно сказала. Приезжайте, завтра она придет в сознание. Возвращаюсь к кровати, глядя на развернутый белый лист. Вдумчиво читаю. Вероятность отцовства 99,9%. Заключение падает из рук, улетая на пол. «Я знал, что она моя. Сердце не обманешь. Увидел ее впервые в приюте. Меня неосознанно, словно магнитом к ней потянула. Интуиция не подвела. Ну точно мистика какая-то. Надо же! Не успеваю толком насладиться восторженными эмоциями. На смену им приходит ярость. «Пять лет! Целых пять лет я ничего не знал о дочери!» Она росла в ужасных условиях, голодала, носила убогие вещи. Бог знает, чего еще натерпелась. Она же такая маленькая, хрупкая, беззащитная. Кто-то должен за это ответить. В темпе покидаю комнату, двигаюсь вдаль по коридору, толкаю дверь спортзала, с ревом набрасываюсь на боксерский мешок, молотя его до посинения. Дрянь! Полина, дрянь ты проклятая! Почему не сказала? Почему? Бью голыми руками, забывая про перчатки. Мешок содрогается, будто скоро треснет, разойдется по швам, оттуда посыплется песок от чудовищных амплитуд ударов. Задыхаясь, прислоняюсь мокрым лбом к раскаленной кожаной поверхности мешка. Дышу шурвана воздуха не хватает. Я хочу закричать в голос о том, как сильно я ее ненавижу, как вдруг. «Больно?» Оборачиваюсь, видя Веру. Она стоит посреди зала в обнимку с куклой и смотрит на меня с тревогой в глазах. «Почему ты здесь?» Отхожу подальше от мешка, стряхивая онемевшими руками. Сейчас я не чувствую боль от ударов, только ту боль, что плавит меня внутри. Покажите свои руки. Малышка подходит ко мне с умным видом. У вас ранка вот здесь. Тычет пальчиком забавно хмуря носик. Давайте я вас полечу. Всего одна фраза ребенка, как действие сильного обезболивающего. Меня почти мгновенно отпускает. Намного лучше становится, когда она рядом, когда я вижу ее, а в ней свое продолжение и свои глаза, с серьезным видом смотрящие на меня. Я теплею. А ты умеешь? Усмехаюсь. Умею. Мне дядя Армен когда-то подарил набор врача, гордо заявляет она. Я практиква. Прок... Проки... Прокика... Практиковалась. Поправляю, не замечаю, что уже практически открыто улыбаюсь. «Да, точно. Кто такой дядя Армен?» «Очень хороший человек. Он пустил нас к себе пожить, а потом умер». «Ясно. Еще один любовник». «Какая же с...» «Слов нет». «Почему не спишь?» «Малышка пожимает плечами. Вы ушли, а мне вдруг страшно стало. Иди сюда». Она льнет к моей груди щекой, заворачиваясь в мои огромные руки. Вы мне нравитесь. От вас тепло приятно исходит. Меня опять рвет в клочья. Когда я вспоминаю о от тести на отцовство, о том, что моя жизнь теперь сильно изменится. Боже, она моя дочь, моя родная кровь. Она это часть меня. Как же мне сказать ей правду? А если она резко начнет испытывать ко мне ненависть за то, что меня столько лет не было рядом? Я боюсь ее ранить. Я боюсь ранить себя. Как все сложно. «Вы очень сильный», — дрогнувшим голосом добавляет, «и вы сможете меня защитить, если те дяди за нами придут». «Кто придет?» — напрягаюсь, как скала. В кармане опять вибрирует телефон, на этот раз звонит зам. «Влад, ну как ты?» Тест я посмотрела. Досье на Агафонову. Когда будет? Скоро. Потерпи еще немного. Парни стараются. Нелегко копать незаметно, сам знаешь. Ну и... Что показал тест? Моя. Тихо говорю в трубку. Моя кровь. Почти стопроцентная вероятность сходства. Молчание в динамике. Даже не представляю, что скажет твой отец накануне официальной помолвки. Помолвку перенесли на 25 число. Нам нужно тщательнее подготовиться. Ты должен сделать предложение Елизавете. Все должно выглядеть красиво и идеально. Николай Сергеевич попросил меня лично с тобой об этом поговорить и продумать, как именно ты сделаешь Лизе предложение, чтобы она запомнила этот день надолго. Ясно. Как не кстати все это прямо сейчас? Лиза желает тебя видеть. Просит, чтобы ты ее сопровождал, когда она отправится выбирать платье для помолвки в Милан. Сжимаю кулак. Рана на костяшке опять начинает кровоточить. Увидев это, Вера наклоняется и дует на ранку, смешно надувая пухлые щечки. Позже об этом поговорим. Жду досье. Малышка засыпает на моих руках, свернувшись теплым комочком. Спит так сладко, что я не могу пошевелиться, боясь перебить ее сон. На улице началась метель. Завывает ледяной ветер, стуча ветками деревьев по окнам. Я сижу напротив камина с доченькой на руках, смотрю на танцующие языки пламени, думаю о многом. Прежде всего, как буду разгребать всю эту кучу не в ущерб никому. Меня напрягают слова ребенка о том, что их преследуют какие-то нехорошие дяди. Совпадение ли это? Или Полина куда-то намеренно вляпалась, поэтому ее сбила машина? Голова разболелась от кучи предположений, потому что подозреваемых много». Уже слишком поздно, пора отдохнуть, расслабив воспаленный мозг. Но замечаю, что на телефон приходит сообщение от Евгения. Влад кое-что выяснил подозрительное. Из гаража Николая Сергеевича пропал один внедорожник. Охрана не знает, кто его взял. Продолжаю дальше заниматься вопросом. Твою ж мать! Как я и думал. Я не хочу, чтобы это было именно так. Осторожно беру дочь на руки, уношу в спальню, укладывая на кровать. Бережно накрываю одеялом, с милым кукольным личиком. Она похожа на куклу. Подрастет, равных ей по красоте не будет. Вера спит крепко, как обычно, с уродливой куклой в обнимку, не расстается. Не могу понять, почему она ее не выбросит. Я ей другие игрушки подарил, новые и дорогие, а она души не чает в этом чучеле. Внезапно тихо бормочет. «Мама, мамочка, не уходи». Душа в ком сворачивается. Жалобная сцена цепляет за живое. Даже меня. Бесчувственную лидышку, однажды навсегда утратившего сострадание, тепло и нежность. Тихонько прикрываю дверь, направляюсь к себе. Начинает клонить в сон. Это хорошо. Думал, не уснув в ближайшие дни, так точно. Но на удивление, стоило только головы коснуться подушки, я отключился. Отключился и тут же очнулся от мелодии звонка. Взял телефон с тумбочки, увидев номер главврача третьей городской больницы. В чем дело? Мы три часа назад с ней разговаривали. Она была довольна и заверяла меня, что завтра уже можно будет поговорить с Полиной. Но я невольно почувствовал, как кончики пальцев онемели от нехорошего предчувствия. «Владимир Николаевич! Владимир Николаевич!» В панике кричит Элеонора Валерьевна, глотая слова, и, судя по звону каблуков, куда-то изо всех сил бежит. Резко сажусь на кровати, сон как ударом мощным снимает.